Бредли Белью. 12 королей Шарахая. Книга первая. Моим сёстрам Ким и Дон. За вашу силу, заботу и любовь к родным. Всё это передалось и моим персонажам, особенно Чеде. Глава 1. В полутьме крошечной комнатки, скрывавшейся под самой большой бойцовской ямой в Шарахае, Чеда готовилась к поединку, затягивая шнуровку кожаных шингартов, видавших виды перчаток без пальцев. Город на поверхности, как всегда, дышал жаром, но в комнатке было прохладно. Вдоль стен, украшенных расписными глиняными плитками, темнели заботливо натащенные отовсюду полки и скамьи. До блеска, отполированной за десятилетия службы, они придавали этому месту уютный, обжитой вид. «Будь чедо простым бойцовым псом, ютилась бы сейчас на задворках. В одной клетушке с дюжиной таких же. Но первая же победа обеспечила ей особое положение. Всего в четырнадцать лет». «Боги, неужто пять лет прошло?» Чеда сжала кулаки, с удовольствием слушая скрип кожи, чувствуя, как натягивается на костяшках кольчужное полотно. Проверила каждый ремешок доспеха. В последний раз осмотрела поножи, наручи, тяжёлую защитную юбку и, наконец, керасу. Когда-то доспех выкрасили в белый, в цвет волчьих клыков, но за годы бит в краска стёрлась и облупилась, кое-где обнажив коричневую кожу. Порядок. чедо любила свой доспех, побитой жизнью, помятый в боях, родной. Положила на колени начищенный до блеска стальной шлем, вглядываясь в железную личину. Та смотрела в ответ провалами глазниц, бесстрастное лицо женщины, готовой к любой битве. Венчала шлем волчья шкура со скаленными клыками. «Они готовы!» Эхом разнесся по коридору хриплый старческий голос. Так могла бы ракотать гора, но это был всего лишь пилам. Чеда бросила взгляд на кроваво-красные занавеси, закрывающие арку входа. «Иду!» — отозвалась она и вновь склонилась к шлему. Пробежала кончиками пальцев по знакомым сколам и вмятинам, коснулась пустых глазниц. «Тулатан, проясни мой взор!» Она погладила жёсткий волчий мех. Таш! «Направь мой клинок». Шлем плотно сел на тугие черные косы. Чедо привычным движением затянул ремешок под подбородком, постояла немного, распределяя вес доспеха и, откинув, наконец, тяжелую занавесь, зашагала навстречу полуденному солнцу, горящему в конце пологого туннеля. Стены бойцовской ямы встали над ней кругом, нависли ряды трибун, шумное людское море. «Удачный день у Османа», — подумала Чеда. Сегодня в яме собралась пара сотен зрителей, не меньше. Половина пришедших поглазеть на бой была из коренных шарахани. Они знали бойцовские ямы как свои пять пальцев и давно выбрали, за каких псов болеют. Вторая же половина приехала в сияющий янтарь пустыни по торговым делам или просто попытать удачу вдали от дома. Чеда презирала их. паразитов, присосавшихся к её городу, как клещ к собаке. Впрочем, уж ей-то грех жаловаться. На боях она зарабатывала неплохо. Мальчишка в бирюзовом халате вскочил, тыча в неё пальцем. Белая волчица, белая волчица вышла драться. Зрители в едином порыве поднялись на крик. «Приветствую её, вытягивая шеи, чтобы получше рассмотреть, как она идёт через арену, как присоединяется к одиннадцати другим бойцам. Оживились шаромыжники. Она еще не выбрала противника, а бывалые любители боев уже потянулись ставить на белую волчицу. Собравшиеся на арене псы поглядывали на Чеду настороженно. Нескольких она знала, остальные же явились в Шарахай издалека, бросить вызов лучшим бойцам. Среди них были женщины, две просто тренированные и сильные. Третья – зверюга, гораздо тяжелее Чеды. Среди мужчин, крепких и гибких, выделялся гигант в потертой кожаной керасе, в островерхом шлеме, с которого не спадала на широкие плечи кольчуга. Халук. Он возвышался над Чедой головы на полторы и глядел из-под лобья, словно бык, готовый ринуться в атаку. Чеда не осталась в долгу. Не спеша подошла, выставила руку и надавила большим пальцем на свое кольчужное запястье, так сильно, что выступила кровь. Халук глядел на нее озадаченно, но стоило Чеде ткнуть его в грудь окровавленным пальцем, как жестокая ухмылка вылезла на лицо гиганта. Толпа взревела. Одни бросились делать ставки, другие занимать места получше. Все узнали древний жест. Чеда заявила право на Халука. По традиции, любой мог это право оспорить, но она знала, что никто не осмелится. кому захочется сойтись с Халуком в первом же бою. Чеда вернулась на место, демонстративно не глядя на Халука, однако успела заметить, как гнев на его лице сменяется холодным оценивающим выражением. «Хорошо, он заглотил наживку, значит, теперь точно выберет её. Дождавшись, пока хоть немного утихнут трибуны, из прохладной темноты вышел Пелам. Его появление возвещало начало боя, и любители делать ставки вновь оживились, отчаянно выкрикивая суммы. Пилам по обыкновению был одет торжественно. В коричневую шапочку куфи, расшитый драгоценными камнями жилет и алый кафтан. Впечатление немного портили лишь полы кафтана, запылённые от бесконечного хождения по арене. С собой Пилам нёс плетёную корзину. Войдя в круг бойцов, он откинул крышку, сунул тощую руку внутрь, сапнул что-то и извлек наружу рогатую гадюку, свисавшую едва ли не до земли. Гадюка раздула капюшон, извиваясь и шипя, выставила клыки. Пилам был мастером своего дела, но Чеда все равно чувствовала, как при виде змеи волосы встают дыбом. Редко бывало, чтобы гадюка кусала бойцов, но все же бывало, особенно если пес попался неопытный и начинал дергаться, когда она подползала ближе. Чеда давно привыкла к этому ритуалу и стояла неподвижно. Но чужаки-новички порой забывали объяснение Пилама. А разозлённой змеи всё равно кого кусать. Того, кто скачет перед ней, или того, кто просто стоит рядом. Увидев гадюку, извивающуюся в хватке Пилама, бойцы расставили ноги на ширину плеч, лодыжками касаясь друг друга. Проверив их стойки, Пилам выпустил наконец змею и отступил. Гадюка не спешила двигаться. Замерли молча бойцы. Раскалённый воздух колыхался от рёва толпы, беснующейся, орущей имена своих любимцев. Змея неуверенно повернулась было в сторону Пилама, но быстро передумала. Скользнула к Чеди, повернула вновь и проползла прямо между ног Халука. В полной тишине мальчишка-прислужник поймал её за хвост и сунул обратно в корзину. Судьба сделала выбор. Теперь все ждали, кого же выберет Халук. Он не стал медлить, шагнул к чеде и плюнул ей под ноги. Толпа взревела. «Сторожевой дуб выбрал белую волчицу!» Кличка подходила Халуку. Он, капитан серебряных копий, и правда, походил на огромный дуб. Но за жестокую натуру ему следовало преподать урок. Новости разлетелись мгновенно, из соседних бойцовских ям тоже набежали зрители, облепили лестницы. Навстречу уходящим бойцам выбежала дюжина мальчишек с деревянными мечами, щитами и дубинами. Чеда, как принявшая вызов, имела право выбирать оружие первой, но метка на груди халука недвусмысленно говорила о том, кто кого вызвал на самом деле. Так что Чеда кивнула ему и махнула рукой в сторону мальчишек. уступая выбор. Другой на месте Халука вежливо отказался бы, но тот лишь усмехнулся и указал на приглянувшееся оружие. Кандалы. Возбужденный рев прокатился по толпе раскатом грома. Хохот, аплодисменты, взволнованные выкрики недовольных, понявших, что Халук лишил белую волчицу преимущества. Кандалы не были, строго говоря, настоящими кандалами. Они представляли собой плетеный кожаный шнур, одним концом крепившийся к запястью одного противника, другим к запястью второго. Они навязывали быстрый бой до последнего, не разойтись, не передохнуть. Не сводя с Халука глаз, Чедо протянула левую руку Пиламу. Кожаная петля затянулась на запястье. Закрепив другой конец на руке Халука, Пилам взял у подбежавшего прислужника маленький гонг с молоточком. Мальчишки ушли, закрылись все двери. На арене остались лишь Чеда, Халук и Пилан. Распорядитель церемонно поднял гонг между двумя сошедшимися бойцами. Гулкий удар пронёсся над ареной. Пилан отступил. Тактика Халука была проста. Подчинить себе Чеду, управлять её движениями, поэтому он тут же схватился за провисший шнур кандалов. Но Чеда оказалась готова. Подскочила и атаковала сразу, целясь ногой в подбородок. Халук, не ожидавший такого, пошатнулся, уходя от удара. «Зря». Чеда перехватила его неуклюже застывшую в воздухе руку и впечатала кулак в скулу противника. Кольчуга боевых перчаток врезалась в костяшки, но Чеда не заметила боли. Главное, что Халуку пришлось хуже. Он неуклюже шлепнулся на задницу, остроконечный шлем слетел и, подпрыгивая, покатился по арене, поднимая клубы пыли. Толпа взвыла от восторга. Поняв, что в шлем не поймать, Халук перекатился и вскочил на ноги так быстро, что Чеда не успела уложить его снова. Он осторожно потрогал щеку, на которой набухали кровью царапины в форме кольчужных колец. Глянул на собственную руку ледяным взглядом. До этого Халук просто запугивал наглую девку, пытался вывести из равновесия, но теперь взбесился по-настоящему. «Ничто не ослепляет сильнее гнева», – подумала Чеда, наблюдая, как он, припав к земле, – накручивает на руку кожаный шнур. Она изо всех сил рванула шнур назад, и он впился в запястье Халука. Тому было плевать. Он все так же медленно, но верно подтаскивал ее к себе. Чеда дернула снова, не помогло. Халук одним движением погасил силу ее рывка, скалился в кривозубой ухмылке, играя могучими мышцами. Чеда на пробу ударила в бедро, в колено, проверяя, как быстро он защитится. Вновь рванула шнур на себя, но Халук подловил её. Внезапно ослабил натяжение. Чеда запнулась, делая вид, что теряет равновесие, но стоило Халуку рвануться вперёд, как она нырнула вправо и подсекла его точным ударом. Он рухнул, как дуб, сваленный топором. Утоптанная земля арены выбила воздух из его груди. Схватил было Чеду за лодыжку, но одного удара свободной ноги хватило, чтобы высвободиться. Пока Халук медленно поднимался... Чеда, лёгкая как танцовщица, уже отскочила на безопасное расстояние. Толпа взвыла снова. На этот раз к ликованию присоединились и приезжие, не понимая толком, чему радуются. Лишь местные шарахани знали, как редко случаются такие поединки. Вот уже десять лет ни один боец не мог победить Халука. Чеда же хоть и проигрывала, но редко, за плечами три года непрерывных чистых побед. Все знали. История о том, как красиво Чеда сделала непобедимого командира серебряных копий, мигом разлетится по Шарахаю. Конечно, никто не осмелится говорить об этом при Халуке, но к вечеру весь город будет знать. Халук понимал это. В его взгляде читалась решимость, готовность пойти на всё. Чеда знала, что так просто он не сдастся. Они разошлись снова, и над трибунами повисла напряжённая тишина. Чеда слышала лишь загнанное дыхание Халука и собственные мерные вдохи и выдохи, оседавшие внутри шлема. Халук шагнул вперёд. Чеда отступила, сжав в кулаке шнур. Халук прихватил его со своей стороны. Так, пять за пятью, они вновь сошлись на расстоянии вытянутой руки. Халук снова пытался сократить дистанцию, но на этот раз вёл себя осторожнее. Как положено командиру стражи. Чеда вновь сработала по ногам. но уже не так успешно. Но успех она, впрочем, и не рассчитывала. Вывести противника из равновесия, держать его в напряжении, пока готовишься к настоящей атаке, вот чего хотела Чеда. Ударив снова, она отступила, но на этот раз Халук не отпустил ее так легко. Чем больше шнура он забирал, тем больше ей приходилось отдавать, чтобы выдерживать дистанцию, пока руки не опустили. Он стал поустойчивее и рванул шнур на себя, подтягивая Чеду все ближе и ближе на расстоянии атаки. Толпа на трибунах затопала. Мерные тяжелые удары в абсолютной тишине. Халук потянул снова. Пора. Ухватившись за натянутый шнур, Чеда прыгнула вперед. Халук вскинул руку, пытаясь схватить ее за горло, но не успел. Чеда вцепилась в его длинные тёмные волосы, обхватила ногами бёдра, давя на колени, чтобы он наконец упал. Но халук не упал. Слишком сильный, слишком большой и слишком предсказуемый. Потому что сделал именно то, чего она ждала. Расправил плечи и всем весом рухнул на неё, вбивая в землю. Всё, что оставалось в Чеде, держаться. Держаться крепко. Боль от удара пронзила спину. Халук, обрушившийся сверху, оказался чересчур тяжелым. Сквозь кашель и шум в ушах Чеда едва различила его смех. «Очень глупо, девчонка». Он попытался подняться, но она не позволила. Стиснула его шею, крепче обхватила ногами. Как бы он ни был силен, без точки опоры из такого захвата не вырваться. Стоило ему приподняться, как Чеда с новой силой сжимала артерию и приходилось наклоняться вновь. Сплетённые в объятиях, как любовники, тяжело дыша, они боролись за каждый вдох, за каждую возможность высвободиться хоть немного. Наконец, он дал слабину. Поднял голову слишком высоко, и Чеда яростно ударила его лбом в лоб. Острый край шлема рассек кожу. Капли крови застучали по лечению, наполняя ноздри знакомым металлическим запахом. Разъярённый... Халук поднялся вновь и, ухитрившись просунуть между ними предплечье, надавил чеде на горло. Толпа бесновалась на трибунах, зрители вскакивали с мест, но внизу слышался лишь далёкий неясный гол. Кровь стучала в ушах, горло сдавило сильнее. Хороший приём. Халук всё сделал правильно, кроме одного. Он открылся. Чеда с трудом подсунула руку под его локоть, единственное место, где ей хватало упора. и с диким криком толкнула вверх, отпихивая его от себя, сползая ниже. Пока не проскользнула под мышкой, вырываясь из захвата. Халук вновь попытался схватить ее за горло, но поздно. Чеда подтянулась, ухватившись за ремни его доспеха. Я оказалась там, куда так стремилась, у него на спине. Одним легким движением она накинула шнур ему на шею и затянула. Халук все понял. Он попытался сбросить её, просунуть пальцы под удавку, но Чеда держала крепко. Впрочем, и ей приходилось нелегко. Пожалуй, проще было удержаться на быке. Она выгнула спину, стиснула зубы, чувствуя, как мышцы натянулись, словно корабельные канаты. Чеда думала, что вот сейчас, сейчас Халук застучит ладонью по земле, сдаваясь или потеряет сознание. Но он боролся, боролся до последнего вдоха. пока не обмяк наконец Гонга, возвестившего конец боя, Чеда не услышала. Рев толпы заглушил все. Зрители не могли больше сдерживаться, орали, свистели, топали, потрясая кулаками. «Волчица победила! Волчица победила!» Не обращая внимания, Чеда перевернула поверженного врага и села ему на грудь. Сняла удавку с посиневшей шеи. Халук, неестественно бледный, с трудом открыл глаза, посмотрел вокруг непонимающим, блуждающим взглядом. Наконец шум привел его в чувство. Растерянность сменилась гневом. Чеда склонилась над ухом противника. «Еще раз тронешь свою дочь, Халук Эметава», прошептала она, вжав палец между его ребер. «И получишь нечестный бой, а нож под ребро в подворотне». Она выпрямилась, глядя ему в глаза, сквозь прорези личины. «Понял?» Халук только моргнул в ответ. В его глазах мелькнул стыд, стыд, говоривший громче тысячи слов. И все же Чеда нажала сильнее, ввинчивая палец в болевую точку. «Не слышу ответа!» Он поморщился, облизнул пересохшие губы и, бросив быстрый взгляд на ликующую толпу, кивнул. «Я понял». Чеда тоже кивнула и отступила. Пилам все это время наблюдал за ними, озабоченный и заинтересованный одновременно, но ничего не сказал. Лишь сделал широкий жест в сторону Чеды и поклонился, представляя победительницу. Там на трибунах одни стенали по потерянным деньгам, другие собирали выигрыш, но зрители Чеду не интересовали. Осман пришел. Осман — хозяин бойцовских ям и сам бывший боец. Единственный человек, кроме Пелама, знающий, кто она такая. Осман, которого ей пришлось обмануть когда-то ради первого боя. И вот где мы теперь? Он наблюдал за ней с самого верхнего ряда. Чеда не знала, видел ли он начало, но не сомневалась, что конец застал. Понравилось ему или нет? Сарены было не понять. Чеда поклонилась публике, но они с османом прекрасно знали, кому в действительности предназначался этот поклон. Хозяин бойцовских ям кивнул в ответ и потянул себя за ухо, показывая, что желает поговорить. «Только ли поговорить?»